Практический замысел — это женщина, с которой не переспал. Прозаический появляется, когда женщина уже ушла. До революции мы вынуждены были жить весело, чтобы не повеситься со скуки. Поэтому ежедневно разыгрывали драму абсурда в разных театральных интерпретациях. То вечер юмора, то комсомольское собрание. Выбор зрелища ограничивался коммунистическим императивом, когда каждому слову прилагалось единственно правильное толкование. Отсюда у читателей развелась иезуитская патология, когда между строк виделось больше, чем написано, некий сакральный смысл, доступный только посвященным, всякая белиберда. Могла быть оправдана, если писатель засовывал между строк парочку остроумных значений. Литература ассоциативного мышления, вот как это называлось. И многие авторы старались вложить больше смысла в пробелы, чем в буковки. Янка рассказывала. Однажды мне выпало сыграть откровенность, но не полную. То есть фигуру в купальном костюме, покрытую прозрачным дождевиком. Сейчас бы я запросто исполнил роль оторванной откровенности, да что-то никто не предлагает. А тогда, в закамуфлированном виде, мне предстояло молча пройти по сцене и также молча удалиться» дабы у зрителей возникла ассоциация буржуазной распущенности, а на самом же деле — голого тела. Ну вот, сижу я в артистической уборной и проникаю в образ, то есть накачиваюсь коньяком, чтобы как следует продемонстрировать свою откровенность, но не полную. Время от времени заглядывает ко мне секретарь комсомольской организации и интересуется, молилась ли ты на то есть созрела ли я для откровенности или нет. Приходит к выводу, что виноград еще зелен и снова убегает. А я попиваю коньяк и размышляю о вечном. Мол, порнография — то, что есть, а искусство — то, что пытаются изобразить. Если с меня не свалится дождевик, это шедевр. А если с пьяных глаз я хряпнусь на сцене, выйдет порнография. В общем, когда снова появился комсомольский секретарь, я все отрепетировала на нем. И можно теперь сказать, что коммунистическая партия лишила меня девственности в лице своего авангарда, то есть отплатила откровенностью за откровенность, но не полностью, поскольку никакого удовлетворения я от этой порнографии не получила. Теперь между строк уже не читают. Ассоциативного мышления едва хватает на перевод денежных средств за границу. И когда я что-нибудь пытаюсь изобразить, то представляю себе Янку в прозрачном дождевике, Но по странной привычке не полностью. Возле кладбища поставили рекламный стенд. Отдохнуть можно и здесь, но лучше всего в Турции. На дверях филиала банка повесили рядом таблички «Обмен валюты» и «Цветной ксерокс» круглосуточно. Журналисты не могут сопоставить два предложения, писатели два абзаца, — думает Густав Шкрета. Чего же ждать от остальных людей? Предумышленное искажение действительности — это образ. Когда от меня ушла приятельница, я решил завести себе верного друга — собаку или жену. Однако в цивилизованном обществе есть один недостаток — жены не продаются на птичьем рынке. Поэтому пришлось мне сходить на барахолку и завести себе щенка таксы. Меня убедили, что в клубе собаководов могут запросто подсунуть Сен-Бернара, который оккупирует полквартиры и сожрет целый мясокомбинат. А пес такс, животное норное, и легко забивается в угол, как пыль. Тем более, что родословная у этой пыли, словно с горностаевой мантией Карла IV Леопольд, Адальберт, Эрест, Фридрих, Отакар, между царствия. Так полностью по документам звали мою таксу, чем я очень поначалу гордился. И всякий раз, выгуливая во дворе, науськивал продословный. А ну-ка, Леопольд, Адальберт, Эрест, Фридрих, Отокар между «Царствие фас!» Потом надоело и стало ее называть просто Марысей. Поскольку на рынке мне намекнули, что с точки зрения физиологии такса — это сука. А сам я под хвост к ней не заглядывал из разных этических соображений. Мне ж с ней не спать. Марыся отличалась ангельским характером. Не лаяла, почем зря, и лопала, что положит. Мне в голову не приходило, что собаки жрут виноград. А Марыся возьмет в лапки ягодку, рассмотрит со всех сторон и, если понравится, укладывает под кроватью в горку. В противном же случае поморщится и съест. Но нигде специально не наблюет, как один мой знакомый по имени Петер. Очень нечистоплотное животное этот Петер, я бы сказал, вредоносное. Чуть что не так скажешь, он тут же блевать, простите за выражение. На прошлой неделе мы обсуждали творчество Милана Кундеры, так мне потом пришлось три дня наводить порядок в собственной квартире. А Марыся обладала чувством юмора почище, чем у Ярослава Гашика». Поэтому у нас вошло в привычку читать в лицах книги на сон грядущий, правда, с небольшой адаптацией для норных пород с женской физиологией. Например, трое в лодке, не считая Марыси, приводили мою собаку в неописуемый восторг. Она заваливалась на спину, потеряла, потирала лапами мордочку и хихикала, да и коты, как может хихикать только сторожевой пес при виде подвыпившего хозяина. И, конечно, я волен предполагать все, что душе угодно, но, как мне теперь кажется, именно эти литературные адаптации привели к нехорошему результату. Моя Марыся тяжело заболела. Однажды ночью я проснулся от странного чувства, что забыл заплатить налог на добавленную стоимость. Странного в этом было вот что. Налоги я давно не выплачивал полностью и спал спокойно. А тут проснулся. Марыся сидела у меня в изголовье и поскрипывала зубами, с красными рубинами вместо глаз по пять каратов каждый. Вначале мне пришло в голову, что Марыся слегка расстраивается, что она по породе своей такса, анимом ранси. Но потом я решил показаться ветеринару. Может быть, у меня завелись блохи, и Марыся на них адекватно реагирует? — Давно у вас живет, — поинтересовался ветеринар, указывая на мою собачку, но не подходя к ней близко. «Месяца три», — отвечал я, — «никак не могу нарадоваться, и поэтому время летит быстро». Марыся деловито почесывалась. «Здоровая крыса», — порадовался вместе со мною ветеринар, — «килограмма на два потянет». «В смысле?» — не понял я. «Неправильно питается?» Ветеринар стал перемещаться по кабинету, ни на секунду не выпуская Марысю из вида, потом взял с полки толстенную книгу, чем попросту спровоцировал мою Марусю на резкую литературную критику. Она хихикнула и бросилась на ветеринара. Тот, не задумываясь, треснул ее по башке книгой, и у Марыси пропало желание с ним дискутировать.